Глава 3 Анна. Как только я всем разослала по внутренней почте информацию о новом боссе, в коллективе начался шум и гам. Обсуждения продлились до самого вечера пятницы и не успокоились после рабочего дня в чате сотрудников. Кто-то говорил, что однозначно новый босс начнет свою работу с кадровых чисток в угоду своим предпочтениям. Кто-то слышал, что он тот еще дамский угодник, и даже лечение весты не остановит его в желании попробовать что-то новенькое и интересное. Но большая часть коллектива предполагала, что нам всем предстоят нелегкие две недели под началом молодого столичного босса, поведение которого предугадать совершенно невозможно. Больше всех сочувствия, Удостоилась именно я, потому как именно мне придется контактировать с данным экземпляром чаще остальных. Я не боюсь самого Фирсова, лишь опасаюсь, что моя работа и исполнение обязанностей могут не удовлетворить, а еще хуже разозлить мужчину. То, что спокойно воспринимает Артемьев, московское начальство может не устроить. Уже к концу рабочего дня Назар Николаевич объявил, что Фирсов появится в офисе в понедельник. чтобы познакомиться с сотрудниками, принять дела и отпустить с лёгкой душой Артемьева в Москву. Теперь я буду ждать новой рабочей недели, словно исполнение смертного приговора. Захожу в квартиру, которую вот уже два года мы снимаем напополам с Иркой. Небольшая квартирка, но у каждой из нас своя комната и личное пространство. Плюхаюсь на банкетку в коридоре, прикрывая глаза. Рабочий чат просто закипает, и я больше не в состоянии читать предположения коллег о молодом боссе. Еще немного, и у меня в голове сформируется четкое представление чудовищного образа, хамоватого, несносного мужика, трахающего все вокруг без разбора. Хватит. «Анют, ты чего такая?» Из кухни выползает Ирка в фартуке и с большой ложкой в руках. У нас чёткий график готовки ужинов, и сегодня именно её очередь. Только сейчас понимаю, что в нос врезаются аппетитные запахи жареной картошки, в ответ на которые мой желудок начинает предательски урчать. его в Москву возвращают, а в понедельник ждём сына Фирсова для проверки. Фирсов — это тот, в чей холдинг входит ваша компания? Ирка опирается на стену, облизывая ложку. Потом закинет её куда-нибудь, а я не найду. «И так всегда». «Ага. 34 года, молод, богат и пока холост, но невеста имеется. Это факты. Если желаешь прочитать предположения, могу открыть рабочий чат». «Смотрю на нее с жалобным взглядом, потому как сама я туда заглядывать сегодня больше не желаю». «Я представляю, что ваши сплетницы там предполагали». «Смеется». зная, что в нашем коллективе есть три-четыре экземпляра, которые очень любят фантазировать по поводу и без. «А ты почему переживаешь? Боишься его, что ли?» «Угу». Киваю. «Я привыкла к Назару Николаевичу. К тому же он относится ко мне больше как к дочери, чем как к подчинённой. Неизвестно, чего ожидать от Ферсова. Как выяснилось, он к нам не навсегда. Не засядет же сын генерального в какой-то там Самаре». Приезжает, чтобы назначить новое руководство. Рассказываю, стягивая рабочий костюм и классическую рубашку. А вот кто станет этим самым новым руководством? Вопрос. А ты как думаешь? Ирка ходит за мной из комнаты в комнату, затем в ванную, пока я совершаю привычный ритуал переодевания после работы. Вероятно, заместитель Артемьева Ливанов. Вспоминаю зама босса и сглатываю. Не очень позитивное у нас общение. Это тот самый, что яйца к тебе подкатывал? Именно. Пока Артемьев популярно не объяснил, что подкатывание этих самых яиц чревато для него последствиями. Это было несколько месяцев назад. Ливанов успокоился, лишь иногда посматривая на меня с нахальной ухмылочкой, но если его назначат на место назар Николаевича... Никаких ограничений уже не будет, и вступиться за меня, собственно, будет некому. А это значит, полная свобода действий и грязные намёки станут ещё гажа. Кривлюсь. Вспоминаю образ Ливанова. Красивый мужчина, по которому половина офиса вздыхает, пуская слюни. Но мне он не нравится. Слащавый, приторная улыбочка, примитивные комплименты и тупые шутки, над которыми так искренне смеётся вся бухгалтерия. Сальные глазки то и дело проходятся по моей груди и заднице, когда зам приходит в кабинет Артемьева. Иногда замечаю, как он похотливо облизывается, смотря в вырез рубашки, которая никогда не расстегивается больше, чем на одну пуговицу. Просто фу! Если Фирсов поставит его боссом, уволиться придется в тот же день, потому что я не согласна терпеть Ливанова ежедневно, выслушивая идиотские шутки. «Сколько раз говорила, ты паникерша!» Ещё никто не приехал, ничего не произошло, никого никуда не назначили, а у тебя уже мозг дымится от предположений, причём самых ужасных. Ирка двигается на кухню, и теперь я послушно плетусь за ней. Садись, ужинать будем. Просто я хочу быть готовой к тому, что меня ждёт. Возможно, уже пора искать новую работу. Вздыхаю, понимая, что с Ливановым точно не сработаемся, а Фирсова может не устроить моя кандидатура в качестве помощницы. Оба варианта не сулят мне ничего хорошего. «Стоп, Анюта!» Почти стонет Ира. «Ты себя так в пятый угол загонишь и выбраться не сможешь. Не предполагай, смотри. Наступит понедельник, новая рабочая неделя, вот тогда и сделаешь выводы». Передо мной появляется тарелка с дымящейся картошкой, а Ирка плюхается напротив, смачно поглощая приготовленный ею же ужин. «Стараюсь». Если бы не рабочий чат, возможно, и я бы себя не накручивала. Знаешь, что они там пишут?» Вскакиваю, чтобы вытащить из пальто телефон. «Не знаю и знать не желаю», — останавливает Ирка, вовремя перехватывая меня в порыве. «Мне все равно. Вашим офисным курицам только повод поговорить дай. И вообще, пошли завтра в клуб сходим. Давно не были. Просто потанцуем, как обычно, развеемся, даже пить не будем». «Настроения нет». Вздыхаю, ковыряясь вилкой в тарелке приготовленного ужина. «Может, в другой раз? Да и Костик твой не будет против?» «Костик?» — вздыхает подруга. «А нет больше Костика. То есть нас с ним нет. Надоело, психануло. Встречаемся два года, а дальше этих самых встречаний дело никак не движется. И семь лет к другу на свидание бегать можно. Вот только все это не то!» Со злостью бросает на стол вилку, видимо, Костик накосячил по полной программе. Пожалеет бы Ирку, вот только я молчу, потому что ещё хуже будет. Совсем злой станет из-за своего Костика. Сначала цветёт и пахнет, бегает на свидание и надеется, а потом словно переклинивает её и начинает тревожиться, что так всё на стадии встречания и останется. «Тебе 25 пять, Косте двадцать «Ну, успеется ещё. Куда ты торопишься-то?» Стараюсь поддержать Иру, обнадёживая. «Ай!» — безразлично машет рукой в мою сторону. «Хоть жить вместе предложил, и то уже сдвиг. А так, он с мамой, я с тобой квартиру на двоих снимаю. Ничего не меняется. Я всё равно хочу официально, понимаешь?» «Хочешь, понимаю. А какая женщина не хочет?» «Ты не хочешь!» Отрезвляет каждым словом, равнодушно пожимая плечами. «Много раз говорила, что не хочу, но только потому, что пока достойного не нашла, не встретился человек, с которым бы всего этого захотелось. Чтобы вот сразу нырнул в омут с головой и понял, что всё. Твой человек. Каждой клеточкой тело твой. А я и хотеть не знаю чего. У меня всего-то два парня и было. Влад...» с которым еще в школе начали встречаться. Я уехала учиться, он в военную академию поступил, приезжал раз в месяц. Общение стало реже, короче, и в итоге совсем сошло на нет. И Андрей, ты сама помнишь, встречались год, и чувство вроде, и что-то серьезное намечалось. А в итоге все-таки поняли, что разные, во всем разные, больше отличий у нас, чем сходство. И сейчас вспоминаю, как с Андреем расстались. И вроде мирно все, и без надрыва. Но мне все равно потом общие знакомые рассказали, что нелестно отзывался обо мне. Слишком эмоционально, иронимая, и в постели не фонтан. А откуда мне этим фонтаном быть, если Андрей мой второй парень, да и первый-то ничему не научил? Андрей только рычал постоянно, что все не так делаю, а как нужно рассказать и не удосужился. А я просила. Ничего постыдного в этом не вижу, и унизительного тоже. Я из той категории людей, которые, если не знают, не понимают, всегда спросят у более опытных и знающих. Вот только Андрею было проще гавкнуть на меня, чем объяснить, что ему не нравится. Со временем просто стало сжиматься и закрываться во время близости, потому что казалось, что я даже дышу не так. Секс превратился в неприятную обязаловку, удовольствия никакого и желания в итоге тоже. Так и разбежались, каждый со своими убеждениями, или скорее он убежал. «А знаешь, Ань, наверное, лучше вот так, одной. Мыслей никаких, переживаний, сомнений разных. Нет любви — нет проблем. Спокойно и хорошо на душе. Ты вот о работе переживаешь, а я, даже если бы на работе швах был, все равно бы о чертовом Костике думала». Вздыхает и, понимаю что не отпустила пока подругу, сердечко страдает за Костиком, ждет шагов с его стороны. Звонил? Отрицательно головой качает. Писал? Снова нет. Вот же Костик. И зачем такой нужен? Такое чувство, что Ирка сама за ним ухаживает и заставляет с ней встречаться. Смотрю на подругу. Понимаю, как легко и быстро поднять ей настроение хотя бы на один вечер. «Пойдем завтра в клуб?» Спрашиваю осторожно. «Правда?» Серые глазки загораются живительным огнем. «Ты согласна?» «Да», — смеюсь. «Мне тоже нужно отвлечься, а то я себя до понедельника до истерики доведу, прикидывая варианты, что со всеми нами сделает Фирсов». «Ой, только не говори, что тебе вот так в один момент стало все равно». Ирка перегибается через стол, заглядывая в мои глаза. «Не поверю». «Не стало». Послушно соглашаюсь, понимая, что бояться я все равно не перестану. Но от моих переживаний приезд Фирсова не отменится, а Артемьев моим боссом не останется. Лишь развожу руками, приводя, как мне кажется, вполне весомые аргументы. Вот это правильно. Куда пойдем? В самый большой клуб. Пить не буду, впрочем, как всегда. Хочу танцевать много и долго. Уже давно поняла, что именно в танце, когда голова отключается, а все мысли разом выносятся из головы, наступает какой-то волшебный момент перезагрузки, позволяя проанализировать всё заново, продумать варианты решений и построить верный алгоритм действий. Ирка начинает метаться по квартире, словно мы куда-то собираемся прямо вот сейчас, сию минуту. Смеюсь, внимательно наблюдая за её рывками по комнатам, дальше в ванную, снова на кухню и так по кругу. «Успокойся!» — откровенно ржу. «В клуб только завтра идём!» «Блин, ты моё платье зелёное не видела?» Открывает по очереди ящики комода, активно выгребая содержимое на пол. «Видела. В химчистке оно!» «Блин, точно!» «Спасибо, что напомнила. Сбегаю завтра заберу. В нём хочу пойти. А ты?» «Я золотое своё надену». Вполне приличная, не слишком короткая, вырез лодочка, грудь не напоказ, рукава длинные. «Ты в нём как монашка!» — закатывает глаза подруга. «Всё закрыто, только что обтягивает твою фигурку. Но если копну свою распустишь, уже совсем другое дело». Сверкает глазками, напоминая, что именно на эту копну и реагируют парни, и, кстати, девушки. Подруга часто шутит, что с моими волосами нужно сниматься в какой-нибудь рекламе краски для волос или шампуня для мега -объема. При этом я с ними ведь ничего не делаю, такие от природы, как у мамы. Распущу, обещаю. Завтра все по полной, на максимум. Расслабиться, оторваться, чтобы в понедельник собраться с новыми силами для активной работы и приветствия нового босса. А я завтра локоны сделаю, точно! — загораются глазки у Ирки. — Чтоб подстать твоей прическе, может, с кем-нибудь познакомлюсь? Ядовито улыбается, словно назло Костику сделать хочет больше, чем для своего удовольствия. — Уверена? — неуверенно ли печу? — Отговаривать подругу бесполезно, приводить аргументы бессмысленно. Если решила, то сделает обязательно. — Да, хватит страдать по неуверенному Костику, который от мамы оторваться не в силах, чтобы сделать серьезный шаг. С грохотом задвигает ящики комода, что говорит о том, что Ира злится. В первую очередь, конечно, на саму себя. «Будем искать ему замену!» Торжественно упирает руками в бока. «Боевая стойка и решительность подруги, конечно, подталкивает и меня к уверенным действиям, но я ведь знаю, что все это напускное и не настоящее и уже в воскресенье она будет снова томно вздыхать по своему драгоценному Костику».